Глава 16. Новое явление. Итак, евреи поставили не на ту лошадь. Плохо, конечно, но можно еще было надеяться, что со временем все это начнет забываться. Однако ситуация ухудшалась и после войны. Народный антисемитизм существовал всегда. Я уже кое-что рассказал об этом. Но в былые времена власти ему противодействовали. Однако от Генриха Транстамара ожидать этого не приходилось. И пошло-поехало. Сперва обвиняли евреев в том, что из-за них началась война. Затем требовали, чтобы им запретили службу при дворе, даже в качестве лекарей. И так далее. Энрике II Генрих все же имел государственный ум и уступил не во всем. Ни истреблять, ни изгонять евреев он не собирался. И прямо сказал на заседании Кортесов что для откупа налогов евреи незаменимы. Христиане просто не берутся за это. Откуп – это внесение в казну денежных средств, крупных, которые потом компенсировались из налогов. Но он согласился, что евреи не должны отныне быть членами Королевского Совета. Не так уж вроде и страшно, но страна почувствовала, что евреи больше не в чести. И антисемитский нажим усилился. Уже после смерти Энрике II у евреев отняли юридическую автономию, то есть право общин судить своих членов. И вообще, былые права и свободы евреев в Кастилии были охарактеризованы как грех, ибо евреи находятся в вечном плену в наказание за распятие Христа. Но пока еще в законах подтверждалось, что жизнь и имущество евреев находятся под защитой короля. Это был нажим сверху. Но страшнее нажим снизу. С 1378 года в Севилье, самом большом и богатом Кастильском городе, вел яростную антисемитскую пропаганду монах Мартинес. Чем дальше, тем яростнее возбуждал он толпу. Даже в это неблагоприятное для евреев время и светские, и духовные власти решили, что он перегибает палку, и призвали его к порядку. Но остановить фанатика можно только очень решительными мерами. А на это власти не шли, не хотели наживать себе неприятностей с сивильской толпой, а может, у него были в верхах сильные покровители. Так или иначе, он продолжал проповедовать, заверяя, что убийство еврея – дело доброе, угодное Богу и королю, а общая ситуация в стране делала это утверждение правдоподобным. Все же достаточно долго Пока обстановка в стране оставалась стабильной, дело оканчивалось разговорами. Но в конце 1390 года почти одновременно умерли король Хуан I Кастильский и архиепископ Севилья. Инфанту, то есть принцу Энрике III, было 10 лет. Момент для беспорядков идеальный. В стране поднялись феодальные смуты. Но нас интересует Севилья где летом 1391 года разъяренная проповедью Мартинеса толпа ринулась на еврейский квартал. Гетто было подожжено со всех сторон, и началась резня евреев и грабеж их имущества. Посреди толпы, чинившей всевозможные зверства, находился Мартинес, своими речами призывавший народ к святому делу и требовавший, чтобы не осталось в живых ни одного еврея. Примерно 4 тысячи человек было убито. Это было 15-20% от общего числа евреев в Севилье. Прочие же спаслись, приняв христианство. А погромный вал катился по перенеям, как пожар по сухому лесу. И всюду повторялось то же самое. Много евреев гибло. Большинство, однако, спаслось, приняв христианство. Кроме Жироны. В этом городе Никто не пожелал спастись такой ценой, и все евреи погибли. Власти, особенно в арагоне, куда пожар очень быстро перекинулся, пытались противодействовать, но джина, вырвавшегося из бутылки, трудно загнать обратно. Были со стороны христиан и случаи благородства они прятали евреев, а некоторые вельможи защищали евреев в своих укрепленных замках. Не всегда это делалось бескорыстно. Кое-где Евреям намекали, что надо платить за защиту, и не такое было время, чтобы торговаться. Погибли десятки тысяч евреев, в несколько раз больше крестилось. Обычно в Центральной Европе пропорция бывала обратная, но в Испании евреи дрогнули. Так в 1391 году возникла принципиально новая ситуация – много крещенных евреев, чего мир раньше не знал. В последующее время их число стало нарастать, так как, хотя массовые убийства прекратились, но законодательный нажим на евреев продолжался, ибо глаз народа – глаз Божий, а народ свое мнение выразил. В начале XV века евреям запрещают носить оружие, стричь бороду и волосы, заниматься ремеслом. В общем, на перенеях установилась та же картина, что и в Центральной Европе если раньше я говорил, что евреям было лучше, чем жившим в христианских землях Маврум, то теперь стало наоборот. На этом фоне начал выступать со своими красноречивыми проповедями Вицента Феррер, доминиканский монах, причисленный к католической церковью, к лику святых. В отличие от Мартинеса, Феррер предпочитал крови не проливать. Он больше полагался на силу слова и законодательное давление. Он напоминал в своих проповедях, а читал он их мастерски, доводя толпу до экстаза, что Иисус Христос, апостолы и Святая Мария были евреями, и потому евреев лучше не убивать, а обращать к христианству убеждением. Но пока они не обращены, надо их изолировать, запереть в гетто, лишить заработков, пусть подумают. Давно прошли те времена, когда еврей вольнодумец мог зайти в церковь, послушать известного проповедника. Теперь евреев обязывали присутствовать на проповедях, на диспутах, на которых евреи даже не могли отвечать на христианские нападки. Считается, что Ферреро удалось крестить не меньше евреев, чем это было в погромную волну 1391 года. Ходили слухи о его еврейском происхождении, но вряд ли это правда. Основанием для этих слухов было то, что среди новых христиан попадались мерзавцы подключавшиеся к травле евреи. А старый закон о том, что у крестившегося еврея забирают в казну все имущество, уже не применялся в ту эпоху. Наоборот, тогда новому христианину открывались все дороги. Потом это будет не так. Новый христианин официальное название. Обычно же говорили Маран. А происхождение этого слова есть много версий. Скорее всего, оно происходит от испанского. Марано, Свинья. Лирическое отступление. А теперь, читатель, чуть-чуть пофантазируем. Что было бы, если бы евреи не влезли в войну на стороне Педро Жестокого? Или этой войны вообще бы не было? Так ведь могло произойти? И что, по сей день длился бы золотой век евреев в Испании? Я думаю, что нет. Раньше или позже не то, так другое обострило бы обстановку и агрессивные инстинкты получили бы выход, а лучшая точка приложения для них – национальное или религиозное меньшинство. Так что удивляться надо не тому, что золотой век для евреев в Испании кончился, а тому, что длился так долго – более 250 лет.